Всё, приехали. Ева открыла глаза. Чёрт возьми, кажется, она всего 5 минут назад их закрыла. Лукаш заглушил мотор и устало откинулся на спинку сиденья. Снаружи по-прежнему бушевала стихия, но смерч остался далеко позади. Где мы? Ева растерянно огляделась. В городе? Нет, мы свернули с главной трассы. Это частный причал. Надеюсь, его не снесло. Последнюю фразу Лукаш пробормотал себе под нос. Что? стрепнула с девушка. Наше средство спасения. Ева с сомнением оглянула на него, но возражать не посмела. Она надеялась, Лука ж знает, что делает. Сиди здесь, я всё проверю, бросил он, выходя из машины. Стоило ему открыть дверцу, как в салон ворвался холодный, пропитанный влагой ветер. Ева вздрогнула, когда дверца захлопнулась, тихо выдохнула и прильнула к окну. Она смотрела, как высокая мужская фигура отделяется от машины, растворяясь в дожде. И ее сердце сжалось от чувства потери. Что с ней происходит? Она же не доверяет этому Веру. Он пугает ее едва ли не больше, чем его дружок Андрюлеску. Но едва он оставил ее в одиночестве, как пронзительная тоска стиснула грудь. Всего хватит. Ей страшно, она нервничает, это естественно. И не надо выдумывать то, чего нет. Ева протянула руку, слегка нагнула зеркало заднего вида, так, чтобы увидеть себя. Да уж красавица. Только картину писать. Бледная до да синевы, с красными пятнами на щеках. Растрёпанные волосы висят сосульками вокруг лица. В глазах поселился нездоровый блеск. Её губы сухие и обкусанные, покрытые корочкой запёкшейся кожа. Звезда невесело усмехнувшись, Ева закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Мысли переключились на сына, на мать. Оставалось только надеяться, что глава гимнаса сейчас слишком занят, чтобы впутывать их в эту историю. Меньше всего Еве хотелось, чтобы Андрюлеску нашел ее родных и начал их шантажировать. Да нет, одернула она себя, этого не может быть. Резервация закрытая зона. Ни одного вера не выпустят отсюда без особого предписания. И уж точно не пустят на материк. Да и погода не способствует путешествию на такие дальние расстояния. Так что за родных можно не беспокоиться. Главное, чтобы она сама выбралась отсюда живой. Стукнула в дверцу. Вылезай. Голос Лукаша ворвался в мысли, вызов переполох в только-только успокоившейся душе. "Накинешь вот это". Ева взглянула на него. Он держал в руках резиновые сапоги, похожие на рыбацкие ботне, и плащ-дождевик необъятных размеров. "Давай", поторопил, видя её колебания. "Нам надо успеть, пока погода на нашей стороне". Ева подчинилась, сунула ноги в ботне, оказавшиеся внутри сухими и тёплыми, что немало порадовало. Надела плащ на плечи поверх покрывала и накинула на голову капюшон. Осторожно Лукаш взял её за руку и потянул. Здесь полно воды. Он оказался прав. Стоило спустить ноги на дорогу, как сапоги по щиколотку оказались в воде. Ева мысленно поблагодарила Лукаша за проявленную заботу. Где это мы? Она с удивлением огляделась. Машина стояла у обочины грунтовой дороги, окружённая редкими деревьями. Вдалике виднелась полоса неспокойного океана, рёв волн, бросающих на пологи берег рваные клочья пены, проникал даже сквозь шум дождя и далёкие раскаты грома. Радовало только одно. Тропический ливень немного утих, вода уже не лилась с неба сплошным потоком. Мы в небольшой бухте. А здесь слишком мелко для крупных судов, а берег скалистый и не подходит для пляжа. Но как путь к спасению вполне ничего. Идём тут рядом. Ева заковыляла в указанном направлении. На каждом шагу ее ноги грозили разъехаться в разные стороны по мокрой траве, но мужская рука уверенно и твердо державшая ее, не давала упасть. Она вспомнила, как он ее носил на руках, прижав к груди, словно она была ребенком. Да она и в самом деле казалась девчонкой на фоне его широких плеч и высокой фигуры. Она бы даже сказала, что у него фигура атлета, но не скажет, потому что такие плечи в спортзале не заработаешь. только трудом, тяжёлым физическим трудом до седьмого пота. Но узнать, где именно Лукаш так вкалывал, не хотелось. Они спустились с пригорка, скользя по прибитой дождём траве и цепляясь за ветви деревьев. Лукаш шёл первым. Ева не могла не заметить, как заботливо он отводил эти ветви, чтобы они не хлестнули её по лицо, но опять же смолчала, хотя слова благодарности уже вертелись на языке. "Видишь, дом?" Он наклонился к её уху, перекрывая завывание ветра и рёв океана. Ева кивнула, чувствуя, как от его дыхания по спине на перегонки бегут мурашки. Впереди над зарослями тропическое зеленье возвышалась потемневшая от дождя и времени деревянная крыша с облупленной краской. Это лодочный сарай. Там ты сможешь поесть и обсохнуть, а я вернусь в город за флешкой. Что? Она изо всех сил цепилась в его руку. Он хочет ее бросить одну, вернуться в город? Да он сумасшедший. Ева, я должен. Лукаш осторожно оторвал от себя ее побелевшие пальцы. Не бойся, с тобой ничего не случится, а я вернусь через пару часов. Но он заставил ее замолчать, приложил большой палец к ее губам. Никаких но, Ева. Серьезно покачал головой. Я должен, а потом мы уберемся с этого чертового острова, я тебе обещаю. Она всхлипнула, размазывая по щекам слезы вместе с дождем. Но Лукаш уже шел к сараю. Ей не оставалось ничего, как только поспешить за ним. Внутри сарая оказался вполне сносным, строение было не новым, но деревянные стены, сбитые из дубовых щитов, защищали от ветра и непогоды. Единственное крошечное окошко было забрано пыльным стеклом. Тяжёлая дверь крепилась на двух медных завесах. Водя его, скинула капюшон и огляделась. Дальняя стена сарая представляла собой плотно закрытые ворота, похожие на гаражные. За ними слышался шорох вол. Внутри жила находилась нехитрая деревянная мебель, небольшой камин, какие-то инструменты, развешанные по стенам и лежащие на пыльных полках, и ещё что-то. Что-то большое, скрытое тёмно-зелёным брезентом от посторонних глаз. Катер. Ева поняла это сразу, стоило Лукашу сдёрнуть брезент. Небольшой катер с закрытой рубкой и каютой, рассчитанной на двоих. Там должна быть вода и кое-какие припасы. Объяснил Лукаш свои действия, глядя на её ошарашненное лицо. Глянь, пока я затоплю камин. Закусив губу, девушка бочком протиснулась мимо него к белому борту катера. Я столбенела, глядя на красные буквы, выведенные вдоль кормы. Евангелина. Её полное имя. Откуда? Она оборвала себя, стиснув зубы. Ладно, потом разберёмся. Пить, есть и банально согреться хотелось больше, чем устраивать сцены. Не оглядываясь, она влезла на палубу и спустилась в каюту. Лукашея его слов не услышал. Его больше заботило другое. Оторвавшись от ведёрка с углем, он вскинул голову и прислушался. Кажется, ураган теперь бушевал в центре острова и двигался к его противоположному краю. Что ж, у главы резервации сейчас слишком много забот, чтобы думать о двух беглецах.